Глава 18. Во время беспорядков французы-алжирцы убили троих. Майкл Кларк. Специально для Нэшнл Таймс. Алжир. Алжир. 22 августа 1956 года. Сегодня в Алжире прошли похороны председателя Федерации мэров Алжира Ама и Дема Фрагера, убитого вчера антикосмическим террористом. Во время шествия похоронной процессии участие в которой приняли тысячи французов, вспыхнули серьезные беспорядки. Я была напугана до полусмерти, но навстречу с отрядом девочек-скаутов, которому принадлежала и дочь ли буржуа, пойти со мной вызвалась Бетти. Бетти вообще была в восторге от, как она то назвала, широкой рекламы. Вот и сейчас, представляя грядущие заголовки в газетах, она широко раскинула руки и почти прокричала «Леди-астронавт встречается с дочерью астронавта!» «Отлично звучит!» Она засмеялась, но тут трамвай в очередной раз дёрнулся, и ей невольно пришлось вцепиться в вертикальный поручень. «Было бы замечательно, если бы ты позволила мне привести навстречу фотографа». Я дёрнула шнур, протянутый вдоль стенки трамвая, сигнализируя вагоновожатому о том, что мы намереваемся здесь сойти, и сообщила Бетти. Это остановка наша». Двери открылись, мы сбежали по ступенькам на тротуар, и я немедленно ей выговорила. «И прежде всего перестань, пожалуйста, называть меня леди-астронавтом». «Но именно так тебя публика и называет». Она запахнула пальто, уберегаясь от ветра, безраздельно царившего здесь, на вершине холма. «Да, называет, но в космосе-то я никогда не бывала, и такое обращение ко мне...» выказывает явное неуважение к тем, кто там действительно побывал. Я вытащила из сумочки бумажку с адресом, сверилась с ним и повела нас по улице дальше. «А я-то полагала, Элма, что ты и в самом деле стремишься отправить женщин в космос». Бетти подняла руки в притворной капитуляции. «Да, стремлюсь, но помыслы мои вовсе не означают, что я с благодарностью приму титул, которого пока не заслуживаю». Встреча с девочками-скаутами была намечена в приходском зале при католической церкви, что располагалось в недавно застроенной части Канзас-Сити, в которой я прежде не бывала. На широких улицах по пути туда стояли здания, выстроенные полностью в соответствии с требованиями их нынешних владельцев толстосумов, с узкими проемами окон, массивными стенами и низкими потолками. Половина помещений в таких домах, а то и большая их часть, Очевидно, располагалось этажами ниже Земли, как это стало популярным сразу после падения метеорита. Безумные власти мущи Радикально подготовились к новому удару, которого, разумеется, никогда не случится. Понастроили подземных этажей, но не нашли в себе здравого смысла даже и помыслить о том, что от глобального перегрева атмосферы подземелья спасут их совсем ненадолго. Сама церковь оказалась видна с расстояния в несколько кварталов, и причиной тому были и ее фасады из красного кирпича, и не слишком высокая, но все же какая-никакая колоколенка. Учитывая количество машин, припаркованных у церкви, представлялось, что там сейчас происходит какое-то событие. Скорее всего, свадьба, что было весьма мило, а то сразу после падения метеорита наметилась тенденция к свободной любви, И тенденция та, разумеется, была реакцией на предполагаемый вскоре конец света. Отношение к браку мало-помалу все же стало меняться, и люди все чаще стали жениться, и это было замечательно. Выходило, что будущего они почти или совсем уже не страшатся. Хотя, с другой стороны, всеобщее успокоение по поводу собственной долговременной судьбы и судьбы всей нашей планеты замечательной тенденцией никак не назовешь. «Не злись же без должного повода!» Бетти схватила меня за руку. «Просто улыбнись! У тебя же потрясающая улыбка!» «Что ты?» Оказалось, что тротуар рядом с церковью заполнен репортерами. Мою спину залил пот. Пот также потек и по внутренней стороне моих рук, а желудок мой так скрутило, что даже сглотнуть поначалу мне удалось лишь с великим трудом. Если бы Бетти не держала меня за руку, я бы, несомненно, опрометью устремилась прочь. «Улыбнись же, Элма!» — проговорила Бетти, не отпуская моей руки. «Твоя улыбка сейчас нам крайне нужна! Я же была против даже одного фотографа, а ты мне устроила такое!» Я рывком вырвала из ее руки свою. По ребрам моим изнутри, словно тяжеловесный маятник огромных напольных часов, долбило сердце. Произошедшее ощущалось чудовищной несправедливостью, и оттого меня тянуло немедленно расплакаться. А еще я была зла. Зла, черт побери. Я повернулась спиной к репортерам. «Элма! Элма, уходить сейчас никак нельзя! Скоро выйдут маленькие девочки! Элма, ты же не оставишь их! Не оставишь дочь астронавта, папа которой находится сейчас в... «Чтоб тебя!» «Дочь мистера Лебуржуа попросила меня приехать, потому что ее отец находился в космосе, и она была напугана. Черт, черт, черт!» В итоге я повернулась лицом к камерам и, и, как оказалось, и к восьми маленьким девочкам в космических шлемах, сооруженных ими из картона и фольги. «Элма, пожалуйста, не злись!» с улыбкой заговорила оставшаяся рядом со мной Бетти. «Пожалуйста!» Я изначально знала, что ты скажешь «нет». «Ну ведь ты... ты так хороша перед камерой!» «Пожалуйста, не злись!» Я одарила ее своей самой яркой, самой лучезарной Стетсон паркеровской улыбкой. «Что ж, благослови тебя, Господь! А с чего бы мне на тебя злиться?» «Маленькая девочка!» Я помнила, что явилась сюда ради одной маленькой девочки. Я изо всех сил старалась заслониться от камеры мужчин за ними, призывающих нас смотреть в объективы и улыбаться. Одна маленькая девочка. Ее звали Клэрли Буржуа, и ее папа находился сейчас в космосе. От работы я в тот день удержалась, и потому у меня вполне себе получилось заверить ее, что папа непременно скоро вернется домой. Через 14 дней после того, как они отправились в космос, Лебуржуа, Ли Клири и Малуф благополучно возвратились на Землю. Всех поставленных перед ними целей они не достигли, но все же доказали главное, что лунный модуль способен поддерживать жизнь экипажа достаточно долго для успеха и исследовательской миссии на Луне. Нам теперь оставалось лишь доставить туда следующий экипаж. Сидя за общим столом с бассирой, Я старалась не обращать внимания, что инженер рядом с нами, которого совершенно не случайно прозвали пузырем, постоянно подпрыгивает. Когда он вошел, я, конечно, предложила ему стул, но ему, похоже, стул был совершенно ни к чему. Я положила подбородок на расправленную ладонь левой руки, локоть которую уперла в поверхность стола, пальцами же правой — Попыталась незаметно потереть себе висок, интенсивно изучая цифры на листках, которые и принес мне Кларенс Пузырь-Бобиенский. А листки те содержали отчет о результатах стендовых испытаний последнего разработанного инженерами двигателя. Этим утром я проснулась двумя часами ранее обычного. Да заснуть вновь так и не смогла. И теперь меня одолевала головная боль, но она, в чем я была совершенно уверена, к моим выводам относительно перспектив новейшего двигателя ни малейшего отношения не имела. Пузырь, принесенные тобой выкладки, совершенно не имеют смысла. Я знаю. Он ткнул пальцем, многость на котором был обгрызен почти до основания, в бумагу. Вот почему я и настаиваю, чтобы расчеты были перепроверены. Я покачала головой, водя кончиком карандаша по выданным машиной цифрам. В расчетах ошибки нет. Пожалуйста, известно ведь, что машина частенько лажает. Едва температура в ней превысит 65 градусов. Имеются в виду градусы по шкале Фаренгейта, что составляет чуть более 18 градусов по привычной нам шкале Цельсия. Манжеты его рубашки были испачканы серым карандашным грифелем. «Мне нужна настоящая компьютер -эсса». Каждый в нашей группе ненавидел это прозвище. Подняв глаза... Я уставилась на него мертвящим взглядом, которому научилась у миссис Роджерс. Боковым зрением углядела, что Хелен сделала то же самое. Сквозь зубы я процедила. «Тебе нужна вычислительница, а не компьютересса». Он бездумно отмахнулся от моего исправления. «Помочь мне сможешь?» «Разумеется, уже помогаю. Говорю тебе, что в расчетах ошибок нет, так что либо неверны исходные данные, Либо ты нашел невероятно эффективную компоновку дюз двигателя. Вполне возможно было, что переход к звездообразному расположению дюз привел к гораздо более производительному горению твердого топлива в двигателе. На самом деле, такое решение полностью соответствует теории Гарольда Джеймса Пула. Да, именно. Он подпрыгнул выше прежнего, а затем так и замер на цыпочках а позади него прыснула Миртл, но вовремя прикрыла рот рукой, и смех ее оказался почти не слышен. «Ты все понимаешь. Именно потому я и хочу, чтобы... О, Боже, правый! Я настаиваю, чтобы расчеты произвела именно ты, ведь только у тебя из всех прочих здесь докторская степень». О моей степени на работе вряд ли кто прежде догадывался, ибо о ней я не упоминала, даже когда пыталась кому-либо что-то втолковать. И, разумеется, степень моя не делала меня лучшей вычислительницей в нашем отделе. Да и выставлять свои регалии на показ мне всегда казалось позерством. Ведь любой, у кого есть образование в области физики, был вполне способен выполнять ту же работу, которую выполняли мы. Мало того, у нескольких женщин здесь вообще не было высшего образования, но это, как оказалось, было вовсе и не обязательно, поскольку и без него те женщины, вполне успешно справлялись со своими должностными обязанностями. Очевидно, пузырь наш смотрел мистера-волшебника или слушал выпуск новостей ABC, где моя ученая степень и упоминалась. «Моя степень в данном случае никакого значения не имеет». Я пролистала страницы, принесенные пузырем. «У тебя есть исходные данные?» «Конечно, есть, конечно!» Он пожал плечами, как будто я задала ему совершенно глупый вопрос. Я терпеливо ждала, улыбаясь ему. Наконец-то до него дошло, и он щелкнул пальцами. «Ой, и то верно! Понял, понял! Исходники в лаборатории. Сейчас я их принесу». «Надеюсь». Я сложила страницы на своем столе, а он выскочил из комнаты, и галстук его развивался при каждом шаге. Отовсюду немедленно раздалось хихиканье. Среди нас уже давно сложилась поговорка. Инженеры создают проблемы, а вычислительницы их решают. А пузыря мы хоть над ним и подтрунивали, но все же искренне любили. Возможно, от того, что он являл собой идеальную иллюстрацию придуманной нами поговорки. Бассира отодвинула кресло, резко поднялась. Переступая с ноги на ногу, вполне убедительно изобразила подпрыгивающий на полу детский надувной шарик и с преувеличенным американским акцентом провозгласила. «Мне нужна компьютересса. Господи, помоги мне, помоги! Мне срочно нужна компьютересса!» «Наш пузырь просто бесподобен!» Я рассмеялась и откинулась на спинку кресла. «А ведь у него, верь мне, только благие намерения!» «Разумеется, только благие!» Из-за своего стола встала Миртл и подошла к нам. Но ну и как выглядят приведенные им цифры? Я пододвинула к ней пачку листов. Рядом появилась Хелен и, склонив голову, тоже принялась изучать распечатки. Должно быть, что-то изначально оказалось неправильно пробито на перфокартах. Оттого-то я и настояла на получении исходных данных, которые действительно. Вычислительный зал вошел на Таниэль. Хихиканье тут же прекратилось и все немедленно вернулись на свои рабочие места. Натаниэль был моим мужем, но он также был и ведущим инженером. Я подмигнула Хелена, затем, немедленно повернувшись, обратила все свое внимание на мужа. Его рот был сжат в узкую линию, челюсти стиснуты, а между бровями наблюдалась глубокая морщинка. В одной руке у него был свернутый журнал, и на ходу он похлопывал им себя по бедру. «Элма!» «Могу я поговорить с тобой в моем кабинете?» «Разумеется». Обменявшись взглядом с бассирой, я отодвинула от стола свое кресло. Встала. Если пузырь появится до того, как я вернусь, просто вели ему оставить исходники на моем столе. Я последовала за Натаниэлем из вычислительного зала. Мои коллеги притворились, что вовсе не пялятся на нас, хотя, конечно же, пялились. Спина Натаниэля перед моим взором была напряжена, и шаги его по коридору были длинны и равномерны. Удары же моих каблуков по линолеуму звучали часто и в разнобой. Натаниэль, уставившись в пол, придержал для меня дверь в свой кабинет. Челюсти его ходили худном, и в такой ярости я его прежде, пожалуй, даже и не припомню. В его кабинете мне в глаза сразу бросилась грифельная доска на стене, которая оказалась испещрена, как я немедля поняла, уравнениями, описывающими облёт Луны космическим кораблём, что, несомненно, имело смысл, учитывая следующую фазу нашего космического проекта. Натаниэль осторожно и почти бесшумно затворил за нами дверь, пересёк комнату и тут же демонстративно швырнул на стол журнал. То был последний ежемесячный выпуск журнала «Лайв», и в нём, как мне уже было известно, «красовалась я», Слава богу, фото мое помещалось не на обложке, но, тем не менее, оно в журнале имелось. Имелось на развороте. В статье о девочках-скаутах. Натаниэль, все еще глядя в пол, ослабил галстук. Устало произнес. «Элма, я в ярости. И дело не в тебе, хотя и в тебе тоже. Ты... ты меня пугаешь». Я опустилась в кресло рядом со столом, надеясь, что и он сделает то же самое. Он остался стоять. Провел пятерней по волосам, а затем вдруг воскликнул. «Ты поступила чертовски глупо». «Натаниэль!» «Да чтоб вам всем!» Он повернулся и пристально посмотрел на меня. Я только что провел целый гребаный час в кабинете директора Нормана гребаного Клемонса, который, дьявол его дери, сказал, и я цитирую. «Контролируй свою жену». Не уверен даже, что он оценил то, что я, дьявол, его дери, после таких слов ему от всей души не врезал. Мой рот непроизвольно открылся, но через считанные секунды я хоть и с трудом, но все же вымолвила. «Что?» «Контролируй свою жену!» Он сжал кулаки и прижал их к колбу. «Контролируй свою!» «Да и черт с ним!» «Подожди! Вся катавасия из-за журнала?» Если бы Клемонс сказал мне это, я бы, возможно, пришла в ярость. Но теперь, как бы то ни было, я была просто в ужасе от того, что втянула Натаниэля в неприятности. Или проблема во внешности девочек-скаутов? Я не «Что я такого сказала?» Он схватил со стола журнал. «Полагаешь, проблема в дурацком снимке?» «Вовсе нет. Проблема в том, что он идиот и трус». «Ты ему этого не сказал, надеюсь?» Головная боль, с которой я боролась весь день, усилилась. Мало того, через мой правый глаз принялись один за другим следовать электрические заряды. Во всяком случае, сопровождаемые болью периодические вспышки в нем я таковыми восприняла. «Нет», — Натаниэль нахмурился. «Разумеется, нет. Я заверил его, что поговорю с тобой. Вот я с тобой и разговариваю. Я перестану давать интервью». «Что?» Перестанешь давать интервью, но я вовсе того не хочу. Но если мое общение с журналистами негативно влияет на твою работу, то его гнев превратился в ужас. Нет, нет, ты меня неправильно поняла. Я сержусь вовсе не на тебя. Это Клеманс, не ты, выходит за рамки дозволенного. И ему ненавистно то, что твои действия имеют эффект. И в результате его критикуют за то, что он не включил в свои планы женщин. Он испытывает давление со стороны некоторых довольно влиятельных людей, и все они говорят, что видели тебя или слышали тебя или читали интервью с тобой или статьи о тебе. Мой желудок скрутило, но я все же вымолвила «сожалею». О чем тут сожалеть? Ведь ты не совершила ничего дурного. Но я все же доставила тебе неприятности. Проблем тебе более не создам. Я подняла руки, но оказалось, что они дрожат. Я немедленно сложила их на коленях. Ощущение у меня было такое, будто я вновь оказалась в колледже, где вечно кого-то злила, а теперь подобным образом досадила и Натаниэлю. Я перестану. Не беспокойся. Я перестану. Я вовсе не прошу тебя перестать. Я знаю, и я люблю тебя в том числе и за это, но все же... Я сглотнула, чувствуя вкус желчи в горле. В комнате было чертовски жарко, и от головной боли у меня похожее изображение в правом глазу пошло бело-зелеными полосами. Если я продолжу свой натиск, то это также неблагоприятно скажется на моральном духе астронавтов, а им, как мне и без того известно, вовсе не нравится то, что я делаю. «Паркер ведь сам просил тебя, если ты припоминаешь, пообщаться с девочками-скаутами. А что касается телешоу с мистером-волшебником, так даже он признал, что ты проделала хорошую работу. Признал, разумеется, в своей обычной манере. И он тоже смотрел то чертово телешоу. Спросила я и вдруг обнаружила, что стою. Я не помнила, как встала. Неужели меня все видели по телевизору? От напряжения мой желудок превратился в огненный шар, и он, казалось, был готов взлететь по пищеводу прямо в космос. Я попыталась отдышаться, но все системы моей жизнедеятельности были в критическом состоянии. Скажи ему, что я перестану. Скажи Паркеру, что я попрошу Дона пригласить в следующий раз его. Мне очень жаль. Скажи ему, что я сожалею. Натаниэль уставился на меня, будто я была ненормальной, а брови его сошлись вместе. «Элма!» Произнес он. Меня вырвало. Вырвало шумно и стремительно, и то немногое, что мне удалось съесть за обедом, грязными кусками разлетелось по линолеуму. Натаниэль отпрянул, а мой желудок снова сжался. Теперь мне всё же удалось добраться до мусорной корзины, но эта чертова штуковина, к сожалению, оказалась всего лишь переплетением проволочек. «О, Боже!» Натаниэль схватил меня за плечи, обнял и притянул к себе. Меня в очередной раз вырвало, и я зарыдала. Сквозь серёв запричитала. «Мне жаль, мне так жаль, мне жаль, мне очень жаль». «Да что ты, милая, всё нормально, тихо, тихо, тебе не за что извиняться». Натаниэль убрал волосы с моего лица и продолжал что-то бормотать. Что именно, я понятия не имею, но точно что-то ласковое, ободряющее. В конце концов, он меня успокоил и усадил в свое офисное кресло. Держа меня за обе руки, Натаниэль опустился передо мной на колени. Рациональная часть моего мозга призывала меня взять себя в руки. Или, быть может, то был голос моей матери. «Элма, Элма, что о тебе люди подумают?» Я вытерла глаза носовым платком. Вздрогнув, удивилась, когда же это я успела обзавестись носовым платком. «Всему виною я. Прежде чем заводить разговор с тобой, мне следовало бы перестать отчаянно злиться». Натаниэль сжал мои руки. «Элма, я не сержусь на тебя. Вообще на тебя не сержусь. Ведь ты ничего дурного не сделала. Из-за меня у тебя неприятности на работе. Кроме того, я не оплатила счет за электричество». А еще мы задолжали из-за газ. Да и по дому я почти ничего не делаю. Лишь посуду мою, да постель по утрам застилаю. А на работе у меня проблемы с концентрацией внимания. Если бы я не создавала проблем... Ладно, ладно, остановись. Ш -ш -ш. Он сжал мои руки и поднялся с колен. Элма. Элма. Сколько будет 441, умноженное на 48? 21168. А если разделить полученное на двенадцать? Одна тысяча семьсот шестьдесят четыре. Мое дыхание немного успокоилось. Извлеки теперь квадратный корень из результата. 42. Отлично. Он вытер слезы с моих щек. Посмотреть на меня сможешь? Я кивнула, но мой взгляд, казалось, приковывала к полу сила тяжести. Я использовала свой следующий вдох в качестве топлива и все же подняла глаза. Увидела перед собой небесно-голубые глаза Натаниэля. Они были прищурены и встревожены. «Я люблю тебя, горжусь тобой. Я прошу прощения за все, что сделал и что заставило тебя вдруг усомниться в моей любви к тебе». «Ничего, я имею в виду...» Я вытерла глаза тыльной стороной ладони. «Я лишь... мне очень жаль». «Если я приму твои извинения, ты и перестанешь передо мной извиняться?» Он попытался улыбнуться, но улыбка у него толком не вышла, а голос его все еще дрожал от беспокойства за меня. «Вот что я тебе скажу. Давай возьмем отгул на остаток дня и поедем домой». «Нет, не хочу отрывать тебя от работы. И пузырь по-прежнему нуждается в моих расчетах, А если меня на рабочем месте не будет, то миссис Роджерс придется перепланировать задачи для всех моих коллег, а я доставлять неприятности более никому не желаю. Он приложил палец к моим губам. Пузыри миссис Роджерс потерпят. Ты же останешься здесь и произведешь требуемые расчеты, договорились? Я кивнула. Разумеется, я стану полезной и произведу все расчеты, которые моему мужу сейчас требуются. Отлично. А теперь, Элма, вот. Он встал и, порывшись в ящике своего стола, выудил оттуда листок бумаги. Протянул его мне. «Вот список оборудования с полной спецификацией, необходимого навскидку для посадки на Луну. Рассчитай, пожалуйста, сколько запусков нам потребуется, чтобы все это добро вывести на орбиту». Я пододвинула кресло поближе к столу. «А какого типа ракеты для поднятия груза на орбиту» будут использованы. «Ракеты класс Юпитер». Он положил руку мне на спину. «Просто посиди пока здесь и поработай. Я скоро вернусь».